Что делает китобоец, если он встречает другого китобоеца в маломальски приличную погоду? Он устраивает повстречанье, вещь настолько неизвестную на других кораблях, что там даже слова этого не слыхали, а если случайно, когда и услышат, то они только смеяться станут и повторять всякую чушь про фонтанщиков, салатопов и тому подобные остроумные выражения.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 Что же до румпеля, то ни один вельбот не допустит подобных нежностей. А поскольку при встречах судно покидает вся команда спущенного вельбота, в том числе и гарпунчик, его кормчий, правит в подобных случаях именно он, а капитан, которому в лодке негде сидеть, отправляется наносить свой визит стоя, словно сосна. И часто можно видеть,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 вцеплялся в волосы ближайшему гребцу и, что было силы, держался за них, неумолимый, как сама смерть.